Начало На следующий день Юрий, Иван собрал Малую Думу, пригласил им младших братьев. Пора уже было отраком в государственные дела вникать. «Рад видеть всех вас в сборе, бояре мои старшие и братья мои меньшие». Начал совет Иван. — Пора решить, что делать нам с пленными князьями рязанскими. Хватит уже им харчи наши задаром объедать. Хочу ваше мнение услышать на сей счет. — А что тут думать? — первым высказался самый молодой из бояр Тюн Путята. — Подрубать им головы и дело с концом. Грехов за ними достаточно. — Не по-христиански это... «Они же все, Рюриковичи, уважение к роду иметь надо. Предлагаю оставить их в темнице. Не обеднее мы их кормить», — возразил самый старший огнещанин Твердислав. «Мало ли как жизнь повернется. Сбегут или еще как на свободу вырвутся, а потом нам мстить станут. Казнить их надо», — поддержал путяту постельничий Никифор. «Имеем пример батюшки вашего». чар съемонибесный всеволоды Юрьевича он милостивец когда метеш ростовских бояр подавил вожаков ихнюх князеем стиславом и ярополком расцславичи и князя глеба ольговича ослепил а потом помиловал вступил в спор ключарь остамысло правда глеба в темнице всё же после уморил здаётся мне неправильно это недалеко видно Уедут они в другие уделы, потом детей заведут. Слепому завести сыновенье, что не помешает. А сыновья их вырастут, обиду на нас затаив, соберутся силой да и нападут на нас. Казнить их надо, высказал своё мнение конюший Ставр. Рюрикович, Рюрикович, со времён Бориса и Глеба режут и каздят. Не мы первые, и не мы последние будем. А мы это где отпустим? Жалко всё-таки людей губить. Возьмём с них письменную клятву в храме на Коресте и отпустим. Вступился за пленных младший княжий Чиван. Решив, что соратники высказались достаточно, Иван Васильевич хлопнул ладонью по столу и сказал: "Спасибо за советы ценные, советники мои многомудрые. На душу грех убийство Арюриковича я брать не буду". Цар, а есть у тебя канавал хороший, как не быть ей? из, конечно, ответил конюший. Делать будем так: отдашь князей к у канавалу, пусть оскопиты всех. Детей у них после этого не будет. А ты, Вячеслав, обратился он к городвому сарасти. Потом к ним лекаря приведёшь, пусть подлечат их. А как выречит? Продадим их в рабство булгарам. И риск никакой, и казнь княжеская прибыль на боярям и ближние это вопрос простой был. А вот теперь вопрос посложнее будет. Глядя вот здесь, он хлопнул ладонью по пачке пергаментов, лежащей перед ним на столе. Список всех рязанских бояр, которые с князьями на наш град Москву ходили. Батюшка их всех отпустил, сказавшись, что их дело подневольное было. Князь приказал, и они пошли. А вот я так не считаю. Вот здесь список бояр-розанских, которые на нас не пошли, а слушались приказа. Он хлопнул ладонью по меньшей пачке пергаментов. Девяносто шесть бояр нас воевали, а тридцать семь бояр дома остались, по очеркам своим отсиделись». И считаю я, что неправильно тех бояр и этих, вон по очередному указал рукой, на две пачки пергаментов на одну доску ставить. Ну так может быть, те, которые не пошли, просто струсили, а потому и не пошли, вступил в разговор брат Святослав. А мы теперь за трусость их награждать будем? А не важно трусость или смелость, не если бы рязанцы нашего батюшку победили, Этим боярам смелость понадобилась бы перед своим князем ответ держать за неповиновение. Они просто похитрее оказались, знали, кто победит. Перед нами были, на нас они не нападали. Предлагаю всех бояр, которые на нас нападали, лишить их вотчин, а тем, кто не нападал, их вотчины оставить, чтобы другим неповадно было... А так мы поделим прямо по священному писанию агнцев от козлищ. Это во-первых. Во-вторых, во все освободившиеся вотчины нужно заселить наших дружинников заслуженных. А поскольку вотчин мало, то крупные вотчины разбить на меньшие, так чтобы хватало дружиннику на кормление и чтобы он ещё двух воев мог бы выставить конных и оружных за свой счёт. Тогда мы расходы казны сократим на содержание дружины. Однако, отчины дружинникам предлагают дать не в наследственное владение, а по службе в поместное. Когда дружинник состарит и сам не сможет служить, пусть вместо себя в дружину сына своими выставляет, иначе поместье потеряет. Я поглядел в списки бояр Рызанских и подсчитал, Что мы так 7 сотен наших дружиников по поместьям рассадим расходы на дружину почти вдвое сократим Как вам такой план в баяре Баяре и надолго замолчали раздумывая То есть земли с этих поместий будет не дружинникам нашим принадлежать я так понимаю вопросил огничанин Твердислав Верно понимаешь баярин Твердислав княжеская это будет землица, великого князя Владимирского. Отойдет она к моему уделу. А от других бояр рязанских, которые на нас в поход не пошли, я присягу на кресте письменную возьму, на священную митрополитам, на верность великому княжеству Владимирскому. А что же тогда у рязанского князя останется, осведомился остомысл? останется удел его собственный но будет он теперь князем удельным а не великим и не будет никакого великого княжества рязанского а будет удел рязанский великого княжества владимирского и это будет в третьих бояре ошеломлённо молчали было слышно только как муха бьётся в оконную слюду а на удел рязанский поставлю я брата святослава Шестнадцать годков ему уже. Пора тебе, братя, за дело браться, прервал затянувшееся молчание Иван Васильевич. Да, Юрий Всеволодыч, достоин ты сын батюшки своего, такие деяния под стать самому Владимиру Мономаху. Первым разморозился Ставр. Да, князь батюшка. — Про такое поместное владение в «Русской правде» ничего не написано. Там все про вотчины, — выразил сомнение Никифор. — Ну и что? — Сам Мономах в «Русскую правду» дополнение написал, и я напишу. — Уложение по местной службе будет называться. — Это будет в четвертых, — ответил князь. — Ну, куда же мы денем чад тех бояр, которых из вотчин выгоним? И куда сами в ВР восведомился Тион Пантерей. А этот и вопрос по существу задал. Жон и дочери их пусть новые владельцы содержат, как хотят. Цановей возьмём во Владимир. Те, кто старше 12 лет, ты сам вот руки возьмёшь, а паренёков от 8 лет до 12-ти ты возьмёшь в юнаки, организуешь юнатские дворы, будешь их вотроки готовить. Деньги на это как раз освободятся из содержания дружины. А сами бояр, кто мне присягнёт, можно в дружину взять, отправим их служить в Уglich, на границу с булгарами. В этом случае по месте им оставим только малое, такое же, как нашим дружинникам. А кто не присягнёт, тех булгарам в рабство продадим. Хоть пять доход в казну будет. А скопить Их перед продажей будем уточил Ставр. Узнать нужно, какие рабы у булгар выше ценятся раскопряны или обычные. Бретислав. Даже за данюкуп сам, что с булгарами дела ведут, кое-что знают. Вроде бы скопцы у них в гаремах служат охранниками. План твой, конечно, хороший, произвёл сомнение боярин Павел. Только вот как другие великие князья на это посмотрят? Как бы они ни собрались силами, да на нас ни напали. Все же это дело редко стоя. Чтобы великое княжество, ну, совсем дохватить, а князей оскопить и в рабство продать. Любую пару соседей мы одолеем, а больше двух они вряд ли сговорятся. У них у всех свои свары междуусобные имеются». А если паче чая не сговорятся, то мы половцев на помощь позовем. У рязанских бояр с ними контакты налажены. Они же сами половцев на Русь не раз наводили. Но, надеюсь, я до этого не дойдет, черниговские ростиславичи грызутся за Киев с галицкими с святославичами, новгородцы грызутся с Полоцком, а Полоцк со Смоленском. Так я думаю. Что скажете? бояре мои ближние по моему плану бояре надолго задумались когда пауза стала затягиваться слово пришлось взять старшему по званию твердиславу дела ты задумал воистину великие князь под стать самому ярославу мудрому если удастся это станет владимир на место киева великого главой всех земель русских Поддержим и тебя, княже, в деле сем. Торжественный звук огнищанин. Достольные бояре поочерёдно поддержали Дверьдислава. Мы с тобой, брат, дела это достойное и великое, о нём в веках помнить будут, восторженно воскликнул в свою очередь, встав из-за стола Владимир. "Наш «Ну старший бейте по Симону", завершил совет Иван Васильевич. Однако замечу, Пока все, о чем мы здесь говорили, храним в строжайшей тайне. Никому ни слова, ни звука. Особенно вы, братцы, не разболтайте по молодости. Всем это ясно? — Ясно, понятно, — загудели собравшиеся. Завтра собираемся в том же составе. Будем обсуждать подготовку похода в Рязанские земли. Выступить нужно будет в начале августа. На подготовку у нас месяц. Готовьте предложения, все свободны. Бряฉслав, задержись ненадолго. Заскрепели по полу отодвигаемые стулья, бояре вставали и выходили за стола. Бряฉслав пригласи ко мне на завтра старосту тережных мастеров, самого толкового тережника, помоложе и золотаря главного. И сам тоже зайди с ними. Сделал князь последнее распоряжение. Твердислав и Никифор вышли из дворца вдвоем. Обоим нужно было сходить по делам в ветчаной город. «Что скажешь по поводу сегодняшнего совета?» — спросил огнещанин. «Не узнаю я нашего княжича, прям как подменили его после смерти батюшки. То все охотами увлекался... да девкам дервенским юбки задирал а теперь прямо муж государственный не дюженого ума дед куда он только мыслей таких набрался особенно про служебные поместия ответил постельничий да уж на вотчинников рязанских покусить це это смелый шаг но получится может сейчас рязанцы разовщены а князья их в узилище На столе сидит, не пойми, кто, ни силу у него, ни не авторитета. Такой князька наш Всеволод Юрич и посадил туда специально. А то, что он на себя не похож, это точно. Как взглянет приста, наш мороз по коже продирает. Хотя временами вроде прежний он, княжищ Юрий. Однако на то, чтобы и в стеризанских князь со своё дело превратить, он не покусился. А Юрий, твари росы. То, что не похож, я с собой согласен. Когда раньше он в библиотеке сидел, а теперь часами просиживает, свитки читает, пергаменты перелистывает, а временами как сидит неподвижно и в одну точку смотрит, как бы задумывается глубоко о чём-то. А насчёт девок ты не прав. Он, как женился, только с женой стал спать. Тоднев кямбросил счастья. Эм, правда, теперь начал дворовую девчонку, парашку, драть каждый день после тренировки. Ну, да это понятно. Жена в положении, видно, мало ему даёт. Видно, смерть Батюшки на него так подействовала. А может, ссора с братом, когда Константину смел за против Фёдора Цата пойти. Да, и женитьба свою роль, видимо, сыграла. Что стоит, княжец? а ты вечно свой за стол родительский по существу же дело скажу так великое дело он затеял с превращением в рязани сильнее всех на руси Владимир станет с таким домахом Юрий на рязани не остановится а там и муром в эту же корзину упадёт если же с рязанью выгорит как задумано нужно нам всем ему помогать всемерно в деле сём Владимир возвысится и мы все возвысимся, заключил Никифор. На следующий день Никифор привёл к князю ремесленных старост. Первым ввёл в княжескую палату тережников. Князь пригласил всех за стол. Мастера помялись, скованы, но после повторного приглашения присели, было их трое. Всего твоя милость во Владимире Шемеро тележников и двое колёсников привёл я к тебе по твоему повелению старосту цеха Панграта представил он самого старшего городового мужика мастера тележника Пригора и колёсника Панаса Юрий разгладил на столе пергамент и прижал его края грузами позвал я вас мастера чтобы вы сделали мне особую телегу Смотрите на чертёж. Телега паруконная. Длина телеги 6 аршин, ширина 2 аршина. Диаметр колёс тоже 2 аршина. Дно телеги двойное. Нижнее дно лежит на осях и закреплено наглухо. Второе дно ставьте поверх колёс. Грузовой короб находится между нижним и верхним дном. Борта телеги уткидные на петлях и съёмные. Высота борта равна диаметру колеса, так что откинутый боковой борт почти достаёт до земли. Спереди и сзади телеги-шип, на которые одета цепь длиной с локоть. На концах цепи кольца, которые одеваются на шип. Оглобли тоже съёмные, — князь рассказывая, водил пальцем по чертежу. — Понятно вам? — Пока всё понятно, — ответил староста, — Другие часто закивали головами. Смысл всей этой телеги таков: телеги можно быстро выставить в линию, соединить цепями и получится передвижная крепость. Наружный борт откидывается от земли и крепится к земле специальным штырём через кольцо, чтобы враг не смог борт поднять. Тогда блобля снимается и ставится вертикально. Специальные прорези в верхнем и нижнем днище Второй борт снимается и одевается специальными кольцами на углобли. Получается, стена высотой четыре аршина. В бортах делаются по две прорези — бойницы для стрельбы из лука и ударов копьем. Передние и задние стенки телеги откидываются на петлях и перекрывают промежуток между телегами. Получается, по верхнему днищу телег и откинутым торцам сплошной боевой ход этой крепости. Уразумели? Как есть, уразумели князь Батька, опять ответил за всех староста, да остальные закивали. Да ещё колёса делать с широкими ободами, в долань шириной, чтобы телеги шли по влажному полю и не проваливались в землю. Ободи оббить железом. Телеги должны быть лёгкими, чтобы две лошади могли вести четырёх воинов с оружием. и еще пудов шесть груза, но в то же время прочными, чтобы борта выдерживали удары боевого топора и не пробивались стрелами с бронебойными наконечниками даже в упор. Другим мастерам все мои слова перескажите и чертеж мой скопируйте и всем раздайте. От вас хочу видеть через три недели семь телег, сделанных по этому чертежу от каждого мастера по телеге. Всем заплачу, хорошо. А то, мол, кто сделает самую лучшую терегу, дам двойную плату. И заказ на большое количество терег, штук сто, а может и больше. Все ясно? Все ясно, князь-батюшка. Закивали все одновременно. — Тогда ступайте, и чтобы через три недели у меня во дворе стояли семь терег. — Давай за лотерей, Бречислав. В палату Робкого шли двое, одетые чисто. Князь принюхался, от них не пахло. Староста золотарей Бирдей и его помощник представили боярин. Вот что за золотаря мои. Да не тряситесь вы так. Говно вы убирайте хорошо, а к вам у меня дело особенное. Видал ли ты Бирдей на каменных стенках выгребных ям? Такой белый налет, в виде мелких кристаллов, похожей на соль. А как же, князь-батюшка, видал, конечно. Полно его в старых ямах. Чем старше яма, тем больше его там, на стенах. Ну и хорошо. От меня вам задание. Когда будете чистить очередные ямы, весь белый налет со стен тщательно соскребайте и собирайте. Потом в воде его промываете, чтобы был чистый, без запаха. Буду у вас эту соль покупать. По рублю за пуд для начала. Там посмотрим, сколько его наберёте. Цену назначим справедливую. Ясно вам? Ясно. Князь Батька, наберём мы такой соли. Ну вот и ладно. Через месяц прийдёте к боярину Беречаславу, он у вас соль эту примет. Теперь вступайте. Когда золотори вышли к князю обратились обречеслав. Протилегий я понял. Хочешь ты князь сделать передвижную крепость? Мыслу очень будет полезна такая крепость. Приходите против конницы. А вот зачем эта соль из выгребных ям? И откуда ты всё это узнал, протилегий про соль? Князь, батюшка. Из пергамента в старых выждал А соль это, взяло, полезно оно будет. Пока не буду говорить для чего. А тебе, Бречислав, еще два поручения. Закажи купцам, которые с булгарами торгуют, пуд серый самородный. А углежогам закажи пуд древесного угля. Только уголь нужен из ольхи, пережженный. И чтобы пережигали ольху в закупоренном глиняном горшке, без других пород дерева и без коры. Перед дяделей Юри приказал Бряฉлаву привести единственного во Владимире колокольных дел мастера, лучшего оружейника и лучшего столяра. Двум мастерам Юрий вручил по чертежу пушки калибром в длань 75 мм и длиной 20 калибров. Колокольнику приказал отлить пушку из бронзы с толщиной стенок от полутора пятых длани у дула. до 3/5 длани в казённой части. кузнецу приказал отлить такую же пушку из лучшего железа, но с толщеной стенок вдвое меньшей. внутреннюю часть стволов приказал отшлифовать до чистого цилиндра. кроме того, приказал кузнецу отлить и отшлифовать десяток железных ядер точно по калибру ствола пушек. в соляру дал чертежи лафетов и приказал изготовить стационарные дубовые лафеты для обоих пушек.